Жрецы и предки бежали. Земля шаталась. Такое впечатление, что даже боги удивились и растерялись. 2Б схватил отца за руку и потащил за собой. «Идем!» – срывающимся голосом крикнул он ему в ухо. «Нельзя здесь оставаться, когда нас работает! Иначе тебе тоже придется спать на вешалке!» Еще несколько пирамид загорелись слабым колеблющимся светом, едва различимым на фоне последних отблесков заката. «Папа! Я сказал, идти надо!» Птоклюз ппятился не в силах оторвать глаз от громоздящейся в темном небе Великой Пирамиды. «Смотри! Там еще кто-то остался!» Удивился он, указывая на одинокую фигуру, застывшую на площади перед пирамидой. 2Б присмотрелся. «Да это всего лишь Диас, верховный жрец! Он вроде что-то замышляет! В дела жрецов лучше не вмешиваться! Пошли!» Бог вертел крокодильей головой, стараясь сфокусировать взгляд на Тепике, не прибегая к помощи бинокулярного зрения. Вблизи тело его просвечивало, словно кто-то набросал контур, а потом занятие ему наскучило, и до штриховки дело так и не дошло. Небольшая гробница хрустнула под его пятой. Рука Бога, растопыренные когтистые каноэ, взметнулась над Тепиком. Камень под ногами стал темным, пирамида дрожала, но никаких признаков, что она вот-вот вспыхнет. Рука угрожающе надвигалась. В отчаянии, упав на колено, Тепик высоко занес нож над головой, схватив его обеими руками. Яркий свет блеснул на острие и, наконец, Великая Пирамида вспыхнула. Она вспыхнула, послав в небо остроконечный язык нестерпимо яркого пламени, превратившего все царство в исчерченную черно-белыми тенями шахматную доску. Пламени, при виде которого любой, кем бы он ни был, превратился бы не в просто соляной столб, а в целый набор специй. Она вспыхнула, как раскрывается колокольчик, беззвучная, как звездный свет, всесжигающая, как сверхновая». И лишь несколько секунд спустя, после того, как немыслимое сияние разлилось над некрополем, раздался звук. Из тех, что пробирают до костей, проникают во все поры, стараясь не без вывернуть наизнанку каждую клетку. Он был слишком громким, чтобы назвать его простым шумом. Есть звуки, которые отключают ваш слух. Именно таким был этот Наконец, снизойдя до земных мерок, он стал просто самым громким из всех когда-либо слышанных шумов. Но вдруг он смолк, словно с мрачным металлическим лязгом захлопнулась огромная пасть. Свет погас, разметав по ночи синие и пурпурные сполохи. Однако тишина и темнота не были окончательными. То была пауза. Подобное мгновению равновесия, когда подброшенный вверх шар, исчерпав ускорение, еще не подвластен силе тяжести. На какой-то краткий миг ему кажется, что худшее уже позади. А потом… На этот раз предвестием стал оглушительный визг, будто огромное сверло буравило ночной небосвод. Затем последовала вспышка пламени, язык которого с шипением вонзился в черную мраморную громаду. Изломанные пальцы молний впились в гробницы поменьше, и змеи белого огня заметались от пирамиды к пирамиде по всему Некрополю. В воздухе повисло зловоние обожженного камня. В самом эпицентре огненной бури Великая пирамида приподнялась на раскаленном добела луче и перевернулась на 90 градусов. Это был тот особый вид оптических иллюзий, которые не нуждаются в зрителе. После чего, с обманчивой медлительностью и чувством собственного достоинства, пирамида взорвалась. Впрочем, «взорвалась» слишком глубокое и вульгарное слово. На самом деле произошло вот что. Пирамида величественно разлетелась на куски величиной с «дом», которые, плавно скользя в воздухе, поплыли над Некрополем в разные стороны. Некоторые лениво, нехотя задевали по пути другие пирамиды, руша их и калеча, пока, наконец, беззвучно не врезались в землю за горой, сваленных грудой камней. И только тогда грянул гром. Его отголоски долго бродили по округе.